Глава вторая. Прошлое и ночной мрак. Параграф 1. Привидение. Раньше полагали, что прошлое не исчезнет по-настоящему, что оно в любой момент может вернуться и угрожать жизни. В общественном сознании не было четкого разделения между жизнью и смертью. Усопшие находились, по крайней мере, некоторое время среди полуматериальных, полупризрачных существ, которые по Фарацельсу и составляли элементы мира. Немецкий врач Агрикола, автор известной книги о металлических предметах, издана в 1556 году, утверждал, что в шахтах обитают многочисленные духи, одни из них безобидные, похожи на карликов или старых рудокопов в кожаных партуках, другие же, принимая облик необузданных коней, преследуют и убивают рабочих. Целая глава книги «Чудовище Пары. посвящена тому, чтобы доказать существование демонов в каменоломнях. Рансар в своем гимне демонов пространно говорит о существах, которые обитают в подлунном мире, бессмертных, подобно Богу, и в то же время, как и мы, выливаем их страстями. Одни из них добры и приходят, чтобы довести до нас волю богов. Другие, напротив, приносят на землю чуму, лихорадку, изнемождение, бурю и гром. Они испускают устрашающие звуки. Одни предвещают несчастье и обитают в домах с привидениями. Сам Рабле разделял такое видение вселенной. То же самое можно сказать о многих других, начиная с древних и до самых просвещенных современных людей. В контексте такого миропонимания церковь испытывала трудности при насаждении идей, а отделении души от тела в момент смерти. Еще в 17 веке юристы рассуждали о том, может ли на трупе выступать кровь в присутствии убийцы, выдав его таким образом правосудию. Так, в своем трактате о появлении духов, изданном в 1600 году, теолог-монах Ноэль Тайльс категорически заявляет, если разбойник приблизится к телу человека, которого он порешил, мертвец покрывается пеной, потом и проявляет некоторые другие признаки. Автор ссылается в этом вопросе на Платона, Лукреция и Марцила Петтина. Врач Феликс Платтер видел подобное Монпелье в 1556 году. У Шекспира... В первом действии Ричарда Третьего есть сцена погребальной процессии. Когда мимо убийцы проносят тело Генриха IV, то на нем появляется кровь. Жабе Дюваль утверждает, что еще незадолго до революции в Британии были судьи, которые учитывали свидетельства убиенных. Плотель справедливо полагает, что это поверье, как и другие, свидетельствует о довольно расплывчатых границах между жизнью и смертью, мировоззрении того времени. «Мощи святых продолжают жизнь после смерти Божьих избранников, и таким образом увековечивают их. Согласно германскому законодательству, умершие имели право на иск. Известное изречение говорит, наследство умершего переходит прямым наследником, то есть наследство, которое он оставляет, держит живых его власти, но умерший может распространять власть над живыми и в другом плане. В плясках смерти фигурируют невидимые скелеты, которые могут силой увлечь за собой кого бы то ни было». И, наконец, повсюду на Западе мертвых могли судить и осуждать. В 897 году в Риме была вскрыта могила Папы Формозы. Его труп был осужден и брошен в Тибр. Что это? Средневековый акт? Не только. Когда в 1559 году в Бале стало известно, что умерший три года назад богатый буржуа Жан-де-Брюш на самом деле был анабаптистом Давидом Жорисом, то его гроб был вскрыт. Тело извлечено, и он предстал перед судом посмертно. Но если умерших можно судить и казнить, то чего же не поверить в их грозную власть. 22 апреля 1494 года около Мона скончался Филипп де Кривикер, тот самый, который предал Марию Бургундскую и отдал Арас Людовику XI после трагической гибели Карла Смелого. Ту ночь во Франции засохло много виноградников, птицы кричали необычными голосами – «Земля дрожала от Анжуда Верни. Повсюду, где прошло тело умершего, прежде чем оно достигло своей усыпальницы в булон сюр происходили страшные бури и грозы, и все было затоплено. Дома, обчарни, конюшни, скот и коровы с телятами. Вот еще два примера, пересказанные в одном манускрипте XV века, посвященном жизни святых. Некий человек имел привычку, проходя мимо кладбища, читать молитву за упокой усопших». Однажды на него напали его самые лютые враги. Они бросились бежать к кладбищу. Мертвецы поднялись из могил на его защиту. Каждый был вооружен тем оружием труда, которым он пользовался при жизни. Увидев все это, нападавшие убежали в ужасе и изумлении. Вскоре в одной из хроник появляется подобная история. Некий священник ежедневно читал псалом «Из бездны взываю к тебе, Господи!». Завистники, считая это дело слишком прибыльным, донесли на него епископу. Тот повелел запретить эту службу. Но однажды, когда он был на кладбище, на него набросились мертвецы. Для своего спасения епископ обещал им разрешить мессу по умершим. Конечно, это не что иное, как апология церковной службы. Но в то же время здесь можно увидеть свидетельство веры в загробную жизнь. В связи с этим можно задаться вопросом по поводу тени отца Гамлета у Шекспира и ожившей командора у де Малина. Как воспринимали зрители того времени этих персонажей как фантазию авторов или же как существующую реальность? Тот же вопрос правомерен в отношении Рансара и Эдюбелле. У Рансара фандомская колдунья Денис, хозяйка кладбища и уединенных мест, в лунную ночь выходит из дома. Она разворовывает скрепы и поднимает мертвецов из могил. Эдюбелле вторит Рансару. в обращении колдунья он упрекает ее в том, что под покровом ночи, Идя наперекор к природе, она вызывает тени умерших из их последних предстанищ, И у совсем категоричен по поводу загробной жизни теолог Ноэль Тайпиер. Когда дух умершего появится в доме, собаки шмутся к ногам хозяина, потому что они сильно боятся духов. Получается, что с постели сдернуто одеяло, и все перевернуто вверх дном, или кто-то ходит по дому. Видели также огненных людей, пеших и на коне, которых уже похоронили. Иногда погибшие в битве... Равно как и мирно почившие у себя в доме Звали своих слуг И те узнавали их по голосу Часто ночью духи ходят по дому Вздыхают и покашливают А если их спросить, кто они То называют свои имя Должен ли лес платить хозяину плату за дом Если в нем поселились привидения И происходят странные вещи На этот вопрос солидно отвечает Священник управы Анжера Юрист Пьер Ле Луанье В законной обоснованной боязни духов поселившихся в доме и возмущающих по ночам спокойствию людей. Если страх действительно не напрасен, и жилец не однажды испытывал этот страх, то он вправе не платить хозяину за квартиру, но только в том случае, если причина страха законна и обоснованна. Возможность появления привидений интерпретировалась двояко. Толкование привидений по горизонтали, согласно Леруа Дюри, известному в то время естествуиспытателю, испытателю сущности базировалось на вере в загробную жизнь двойника, По выражению Марана, усопший телом и душой, продолжает некоторое время жить и может возвращаться на место своего земного обитания. Другая концепция, трансцендентальная, по вертикали, разрабатывалась официально теологами того времени и пыталась объяснить привидение, это слово, кстати, не употреблялось в то время, игрой воображения и спиритических сил. Аргументацию этого феномена, представленной в обширных трудах Пьера Лилуае, можно найти у демонологов того времени». Сначала проводится грань между фантомом и призраком. Первый – это плод больного и меланхолического воображения, возникающий вследствие самовнушения и неотражающей действительность. Второй – наоборот, плод здорового воображения в виде бестелесной субстанции, которая предстает перед перепуганными людьми наперекор всем законам природы. Подобное толкование явлений можно найти в Оноэле Тайпье. Меланхолики, которым покровительствует Сатурн, склонны к большой фантазии – и воображению разных химер. Поязливые люди способны внушить себе, что видели и слышали ужасные вещи, которых на самом деле не было. Точно так же люди с плохим зрением или слухом воображают такое, чего в действительности нет. Впрочем, демоны могут овладеть воображением человека и внушить ему, что он видит вместо одного совсем другое. Наконец, речь может идти просто о фарсе, когда шутник предстает в том или ином обличии с целью напугать кого-то. Справедливо также и то, что в некоторых случаях духи действительно могут появиться. Наши богословы ведут борьбу на многих фронтах. С одной стороны, они обличают доверчивость простолюдинов, с другой – бичуют неверие судукеев, атеистов, извращенцев, скептиков и нигилистов, не признающих существование призраков. Церковь пеняет на Эпикура и Лукреция и на всех, кто утверждает, что не может быть субстанции вне тела. Так Пьер-де-Луае возражает помпанаций, считающему, что появление призраков есть не что иное, как самовнушение вследствие обмана зрения, слуха и обоняния. Он также ведет борьбу против Кардана, который досуже пишет, что могильный призрак выходит из тела умершего и повторяет его облик. Возможно ли изречь большую чушь, чем это делает Кардан? Но у церкви появляется новый противник, которого следует уничтожить. Это протестантство. Цуревский пастор Лоис Лаватер вообще отрицает возможность появления на земле душ умерших. Это отрицание является следствием отрицания реформаторской церкви Чистилища. Плаватор рассуждает так. Есть только два места, рай и ад, куда попадают души умерших. Попавшие в рай не испытывают надобности помощи живых, а те, кто попал в ад, никогда оттуда не выйдут, им уже ничем нельзя помочь. От чего же душам умерших противиться своей участи одним покоя, другим мучений? Католикам оставалось лишь саркастически не признавать подобные рассуждения. В свою очередь, они пытались логически обосновать верование древних присутствия усопших среди живых и ищут подтверждение этому в Священном Писании и свидетельствах Святого Августина и Святого Амбруза. Господь может разрешить умершим появиться в своем прежнем облике среди живых. Он может также позволить ангелам, летающим между небом и землей, принять людской облик. В этом случае их тела – ничто иное, как сгущенный воздух. Что касается демонов, то и они могут появляться среди людей, создавая себе тело из воздуха, подобно ангелам, или же вселяясь в тела умерших и во всякую падаль. Это поверье объясняет стихи Рансара и Дюбелле, где говорится о колдунье на кладбище, а также стихи Агриппина Добенье, посвященной некой Ирине. Этот персонаж олицетворяет ведьм вообще и самую одиозную из них Екатерину Медичи. Ночью она по жутким кладбищам блуждает, могилы слепших мертвецов без страха отверзает, затем, дохнув по остатки, силу дьявола, ужасным призраком ходить повелевает. Все эти появления духов происходят по воле Божьей и во благо живых. Если в теоретическом плане возможность жизни после смерти была отброшена как ошибочная, то в богословии она вновь заняла свое место. Души усопших могут появляться среди живых, чтобы донести до них спасительную весть». Призраки приходят просить у церкви милости молиться за них и вызволить их из гиены или же ходатайствовать о лучшей жизни для живых. Показательно в этом плане клига заклинаний середины 15 века, около 1450 года, настоятеля из Сурне. В ней содержится, кроме прочего, два опросника, предназначенных для окаянных душ и души с преисподней. Душа из чистилища. Первое. Чей ты есть или был дух? Второе. Долго ли ты находишься в преисподней? 12. Что было бы тебе на пользу? 13. Почему ты появился здесь? И почему ты появляешься здесь чаще, чем в других местах? 14. Если ты добрый Дух, страждущий Божьей милости, почему ты принимаешь, как свидетельствуют, обличия разных зверей и животных? 15. Почему ты появляешься в определенные дни? Окаянная душа. Первое. Чей ты есть или был дух? Почему почему ты осужден на вечные муки? 3. Почему ты приходишь, как свидетельствуют чаще всего, на это место? 5. Будешь ли ты запугивать живых? 6. Желаешь ли ты проклятия странникам? Все мы на этом свете странники. 8. Что ты выбираешь, не вытиея ли муки в гиенне? 9. Какие адские муки самые страшные? 10. Является ли проклятие... то есть лишение зреть Господа Бога, более мучительным, чем чувственные страдания. Начиная с эпохи Декарта, сомнения в реальности привидений начинают доходить и до церкви. Бенедиктинец Акистин Кальме в своем трактате о появлении духов решительно опровергает многие рассказы о привидениях, засвидетельственные Тертюльером, Святым Августином и Святым Амбруазером и прочими. Он пишет «В жизни описаний святых часто появляются привидения». Если собрать их все вместе, они составят много томов и продолжают далее. Из произведений поэтов древности и отцов церкви видно, что они верили в появление духов среди живых. Следовательно, эти священнослужители верили в возможность возвращения души, ее появления на земле и ее связи с телом. Но мы отвергаем их мнение о телесности душ. Итак, этот просвещенный бенедиктинец осознает, что многие христианские писатели – в том числе знаменитые действительности, признавали старинные поверья в загробную жизнь человеческого двойника. Сам же он считает, что в момент смерти душа полностью отделяется от тела и не может появиться там, где умерший провел жизнь. После такого категорического рассуждения Дом Кальме доходит до сути вопроса. И поскольку он верит в существование Чистилища, его мнение совпадает с идеями Долуае и та -пье. В рассказах о привидениях и явлениях душ Много домыслов и предубеждений, но в них есть определенная доля реальности, так что полностью их отвергать нельзя. Духи появляются на земле по воле Господа Бога, а если это происходит в результате вмешательства демонов, то все равно с его разрешения. Застется на том свете и душе, пришедшей из преисподней, просящей молитвы, и окаянной душе, просящей у живых покаяния. Подобные темы можно услышать и от современных проповедников. Богословский спор о привезениях. Книга Бенедиктинца и многие другие произведения на эту тему проливают свет на этнографию другого поверья, распространенного в классической Европе, и которое церковь пыталась преобразовать. Это поверье сводится к следующему. После кончины умершие в течение какого-то времени продолжают жить примерно так же, как и до смерти. Они возвращаются в свой дом, иногда, чтобы навредить. Этот бенедиктинец в подробностях описал эпидемию страха привидений, в частности вампиров, охватившую в конце XVII и начале XVIII века Венгрию, Силезию, Богемию, Моравию, Польшу и Грецию. Моравии, читаем мы в его работе, считается вполне обычным видеть душу умершего за столом в компании своих знакомых. Не произнося ни слова, он кивком головы указывает на того, кто непременно должен умереть следующим. Умершего следует откопать и сжечь – Чтобы избавиться от его привидения. Примерно в то же время в некоторых районах Богемии от привидений, пугающих деревенских жителей, избавлялись так умерших, на которых пало подозрение, откапывали и пригвождали колом к земле. Селезии полагают, читая мудона Кальмы, который сам не верил в эти мрачные роскозни, что призраки бывают ночные и дневные, вещи, которым принадлежали, начинают перемещаться сами по себе. Единственный способ избавиться от этих привидений – это обезглавить и сжечь умершего, чем призраком они являются. В Сербии привидения бывают вампирами, пьющими кровь из шеи своей жертвы, которые умирают от изнеможения. Когда откапывают могилу умершего, которого подозревают в загробных злодеяниях, то находят их как живыми, с алой кровью, им отрубают голову, обе части тела кладут в могилу и заливают ее гашеной известью. Ясно, что эти вампиры служат козлами отпущения, подобно евреям во время чумы в Европе и ведьмам в 1600-х годах. Впрочем, не лучше ли наказывать мертвых, чем живых? Дон Кальме описывает также панику, охватившую жителей Микен в конце 1700 -го года. Некий крестьянин, известный своим злобным и вздорным нравом, был таинственным образом убит. Покинув могилу, он стал возмущать спокойствие острова. Десять дней спустя, после похорон, при всем народе его откопали. Песник не без труда вырвал ему сердце, и оно было сожжено на площади. Но привидение продолжало наводить ужас на жителей острова. Священники Гавели провели красный ход. Тело умершего снова откопали, положили на повозки, и оно стало биться и вопить. Наконец его сожгли, и тогда прекратились злодеяния привидения. Страх вампира был распространен еще в XIX веке в Румынии, в стране Дракулы. Английский путешественник отмечает в 1828 году: если человек умирает насильственной смертью, на месте его гибели воздвигают крест, чтобы погибший не превратился в вампир. Факты, приведенные Доном Кальме, являются лишь преувеличением широко распространенной веры в то, что умершие, по крайней мере, в течение какого-то времени продолжают земное существование. В начале 18 века некий монах при посещении небольшой епархии Синес с тревогой заметил, что в горах практикуется ставить на могилу умершего обладки и молоко в течение года после смерти. Полвека до этого святой отец Монаур ввел в катихисис на бритонском языке недвусмысленные слова. Что вы скажете о тех, кто сложил очаг и стоя перед ним, читая отчи наш, полагая, что души умерших родственников собираются там, чтобы согреться у огня? Они грешат! Приехав в 1794 году, в Пиниср Камбри отмечает, Как здесь полагают, в ночь мертвецы поднимают веки. Никто не осмелился в округе мести под дверью. Считается, что этим они выметают из дома счастья, что ночью усопшие ходят по дому, и что метло их можно задеть и прогнать. Британь, с точки зрения изучения места привидений прошлой цивилизации, представляет большой интерес. Не успели вбить последний гвоздь в крышку гроба умершего, как его уже видели стоящим около изгороди своего дома, пишет брат в легенде о смерти. И далее уточняют. «Усопший сохраняет свою материальную форму, внешность, характер, а также повседневную одежду. Раньше в этой провинции считалось, что днем земля принадлежит живым, а ночью – мертвым. В таком случае можно ли говорить о привидениях?» Задаются вопросом Лебрас и Ван -Женеп. Кроме того, Британии верили, что усопшие составляют особое сообщество, носившее имя Ананон, где множественность означает «коллективное единство». Его члены пребывают на кладбище – Но под покровом ночи они возвращаются на место своего земного обитания. Именно поэтому нельзя подметать пол ночью. Души умерших собираются три раза в год, под Новый год, вечером на Святого Иоанна и вечером праздника всех святых. В эти дни можно видеть, как процессии привидений направляются к месту сбора. Такое существование живых и мертвых породило своего рода фамильярные отношения между ними. Но мертвых все же побаивались – поэтому не рекомендовали ходить ночью на кладбище, и особая роль отводилась Анку, последнему умершему в этом году человеку, который весь следующий год был жнецом и с косой смерти за плечами собирал свой жуткий урожай, увозя его на скрипящие повозки. Эти и множество других этнографических данных свидетельствуют о том, насколько укоренились в западной цивилизации пережитки, связанные со смертью, или вернее умершими, которые были свойственны древним. По мнению Морена, В древности считали, что мертвые – это особого рода живые, с ними следует считаться и по возможности иметь добрососедские отношения. Они не смертны в течение какого-то времени, это не смерть, по сути, продолжение жизни на неопределенное время, но не обязательно вечно. Другими словами, смерть рассматривалась не как точка, а как продолжающаяся линия. В предисловии к работе в Прозера о боязни мертвых Валерри пишет, от Малайзии до Мадагаскара, от Нигерии до Колумбии. Все народы страшатся, вспоминают, кормят, используют умерших и торгуются с ними, отводя им в своей жизни положительную роль, и терпят их словно паразитов, принимают их как более или менее желанных гостей, приписывают им властные намерения и надобности. Впрочем, то, что совсем недавно наблюдалось в этих неевропейских странах, в Европе можно видеть не так уж давно. Правда, следует оговориться, в известной мере, так как богословы в своем споре о мертвых старались, как уже отмечалось с Мореном, преобразовать древнее общество в общество метафизическое, где допускалась идея о четком разделении на живых и мертвых. Но в повседневной жизни коллективное сознание воспринимало обе концепции. С одной стороны, загробную жизнь двойника, и с другой, полное отделение души от тела. Среди сложных, вернее противоречивых ритуалов поведения по отношению к умирающему и умершему, многие, безусловно, продиктованы сверхъестественным страхом. К примеру, Во многих местах распространен обычай выливать воду из сосудов в доме или хотя бы в комнате покойника. Это действо рассматривалось церковниками как нехристианское, так в Бразилии инквизиция находила в этом обычае доказательство неверности адептов к христианству и возврат к иудаизму. Что же означал этот обычай? Возможно то, что душа, омыв себя водой перед тем, как отлететь на небо, загрязнит грехами воду, находящуюся в доме. или же этим действием хотели не дать душе утонуть, если ей вздумаются попить или посмотреться в воду. Не по той или причине закрывают зеркала в доме покойника. Оба объяснения приемлемы. Во всяком случае, считалось, что необходимо облегчить кончину, чтобы душа усопшего не задерживалась в нем. В во времена священника Тьера кровать умирающего ставили вдоль потолочных балок, чтобы они не мешали уходу из жизни. У кровати умирающего раскрывался полок, В Лангедоке крышу дома вынимали черепицу, чтобы не мешать полету души, и же цели на лесу умершего капали воск и масло. В обычаях, связанных с привидениями, также много противоречий. Одни из них служат для того, чтобы облегчить приведению поиски дороги домой, другие же, наоборот, направлены на то, чтобы помешать приведению найти дорогу домой или на свое поле. Но и те, и другие предполагают загробную жизнь. Перше Во время похоронной процессии на перекрестках ставили кресты, чтобы покойник не заблудился по дороге домой. В индейском местечке Бакаш – камень, на этот раз тоже для того, чтобы усопший быстрее нашел дорогу к себе домой. А вот другой, довольно распространенный во Франции обычай, класть монету в гроб или прямо на щеку покойника имеет обратное значение. Здесь речь не идет о плате хорону, это означает скорее плату за имущество умершего, Имущество приобретается добрым и должным образом, и у покойника нет причин возвращаться к себе и оспаривать свое состояние. В Британии едва гроб устанавливается на камне мертвых, катапалк разворачивают и гонят коней прочь от этого места, чтобы усопший не успел вскочить на повозку и вернуться домой. А обычаи устанавливать на могилах и усыпальниках тяжелое надгробье может статься это тоже способ, часто болезненный, помешать мертвым вторгаться в мир живых. А траурное одеяние не ставит ли оно целью убедить усопших в том, что о них помнят? И поскольку это демонстрируется так очевидно, то у них нет причин ревновать ближних и досаждать им в этом мире. Обычаи, протектованные страхом перед мертвыми, могут быть сопоставлены с обычаями того же значения у других цивилизаций, отдаленных от нашей во времени и в пространстве. По этому поводу Тома пишет. Древние Греции фантомы имели право на трехдневное пребывание в городе. На третий день всех тухов приглашали войти в дом. Им подавали специально приготовленную похлебку. Затем, когда считалось, что они утолили голод, им строго говорили «Дорогие духи, вы наелись и напились, а теперь выходите в дверь». В Африке, чтобы помешать возвращению некоторых покойников, труп увечили, порвали ухо или отрубали руку, потому что считалось, что пятическое увечье не позволит умершему выйти из могилы. Что же до порядочных людей, то тут нужно действовать иначе». Нужно похоронить их так, как они этого заслуживали. В Новой Гвинее вдовцы всегда ходят вооруженные солидным кастетом, на тот случай, если встретить свою пропавшую супругу. Кинсенде перед погребанием покойнику ломали дубиной кости, ноги подгибали к подбородку, а живот набивали камнями. Все тот же страх перед мертвыми доставлял некоторые народности замуровывать скелеты наглухо, заколачивать гробы, класть на грудь покойника тяжелые каменные плиты. На Западе, начиная по крайней мере с XVI века, возрастает страх быть погребенным заживо, то есть стать жертвой риторгического сна. Этот страх был распространен в Анжу в XVII веке и во всей Европе в XVIII веке. Этот страх оказался живучим, и живые боялись не только быть заживо похороненными, но и тех, кого похоронили раньше, чем они умерли. Мне рассказывали, как в Сицилии лет двадцать назад в одной семье по вечерам все собирались вместе и молились, перебирая четки за упокой души одного родственника, который, вероятно, был погребен, будучи в литургическом сне. Еще большие меры предосторожности полагались в отношении самоубийц. В им отрубали правую руку. Их уход из этого мира рассматривался как ненависть к жизни и к живым. Уже в нашу эру, на Западе, тело самоубийцы не выносили из дома, его выбрасывали через окно, или, как это делали в Лилле в 17 веке, под дверью рыли проход, и через него проталкивали тело, лицом к земле, словно падаль. Этот акт проклятия напоминает таким образом, что смерть пагубна. Кюресьер пишет, что перше обязательно отбеливали белье, которым пользовался перед смертью покойник. Делалось это для того, чтобы он не позвал за собой тех... кто будет пользоваться этим бельем после него. По этой же причине гроб с телом покойника не ставили на стол, а на скамью или пол, иначе в доме кто-нибудь умрет в том же году. Приведенный выше ритуал по отношению к самоубийцам имеет двойной смысл. Это касается географии происшествия, но этот ритуал направлен на то, чтобы воспрепятствовать виновнику этого происшествия вернуться в дом. Именно поэтому тело выбрасывается в окно или протаскивается под дверью лицом вниз. Церковь, в свою очередь, рассматривает человека, добровольно ушедшего из жизни, как грешника, не заслуживающего отпущения грехов. Он изгоняется из христианского братства и делается это демонстративно. В сущности, перед нами снова один из многочисленных случаев христианизации христианских или нехристианских обычаев. Точно так же в прибрежных районах издавна бытует поверье, что погибшие в море и, найдя последнего пристанища на земле, продолжают бороздить вода недалеко от рифов, погубивших их. В Британии это поверье, зафиксированное еще в IV веке н.э., продолжало жить и в середине XX века в районе мыса Бурь и залива мертвых. По общепринятому мнению, погибшие в море обречены на вечные скитания, поскольку церковь не молилась за них. Еще в 1958 году в Эссене был зафиксирован такой случай молодой священник пытаясь спасти тонущего ребенка, погиб, и тело его так и не нашли. В телеграмме Бреста была описана и сценирована церемония его погребения. В доме погибшего на столе был помещен белый восковой крест, знак христианства, который символизировал утопленника. На главном уборе был положен небольшой крестик по бромлению зажженных свечей. Перед ним в сосуде со святой водой стояла самшитовая ветвь. С вечера началось ночное бдение. На следующее утро за телом пришел священник, несший крест. Поручитель почтительно вынес головной убор с крестиком, который символизировал саван. Следом шли родные и близкие погибшего. Похоронная процессия медленно двинулась к церкви. Маленький крестик переложили на катафалк, и началось отпевание. В конце службы священник поместил узковой крест в ларец, расположенный на алтаре усопших в поперечном непе. Церемония закончилась. В былые времена... Если в море встречался корабль с мертвым экипажем, то следовало прочитать молитву, то следовало прочитать молитву «Почините в мире» или же отслужить по ним службу. Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с христианизацией древнего поверья о призрачных кораблях и ночных лодках с мертвыми гребцами. Голландцы, например, верили, что во время штормов можно увидеть проклятый богом корабль, капитан которого за грехи наказан тем, что обречен на вечное скитание по северным морям. Это не что иное, как еще одна интерпретация легенды о призрачных кораблях в духе христианской морали. В Аппландрии XV века под видом веры в переселение душ бытовало поверье, что чайки – это души умерших злодеев, обреченных на вечное движение, холод и голод. Мицкевич, устами одного из своих персонажей, говорит о муках окаянной души, обреченной на вечное скитание с нечистыми духами. Во Франции было распространено поверье в ночных прачек, которые до скончания века должны по ночам стирать белье. Это наказание они получили за дето убийство или за то, что недостойно похоронили своих родителей и работали по воскресеньям. Обобщая, можно сказать, что особым признанием к скитаниям после смерти обладали те, кто не снискал благодать смерти и, следовательно, совершил переход от жизни к смерти неестественным путем. Такие покойники плохо интегрированы в новый мир, находятся, так сказать, не в своей тарелке. Сюда же следует отнести еще одну категорию кандидатов привидения – тех, кто умер в момент переходного ритуала из одного состояния в другое – это умершие в утробе дети, необвенчанные жених и невесты и тому подобное. Польский этнолог Стомма, работавший над историческими документами своей страны XIX века, изучил 500 случаев, когда покойники по убеждению их близких стали демонами, то есть привидениями. В категории покойников, ставших демонами, умершие в утробе матери. Число случаев 38, процент случаев 7,6. Мертворожденные. Число случаев 55, процент случаев 11. Нехрещенные дети. Число случаев 90, процент случаев 18. Роженицы. Число случаев 10, процент случаев 2. Умершие после родов. но не пришедшие в сознание, число случаев 14 случаев 2 и 8, жених и невеста умершие до свадьбы, тесу случаев 14 случаев 2 и 8, молодожены умершие в день свадьбы, число случаев 40 случаев 8, самоубийцы, число случаев 43 процент случаев 8,6. повешенные, число случаев 38. процент случаев 7,6 – утопленники, число случаев 220, процент случаев 22, убитые насильственной или умершие неестественной смертью, число случаев 15, процент случаев 3, другие число случаев 15, процент случаев 3. В этой весьма интересной статистике выделяются категории мертвых младенцев, умерших до крещения номер 1, 2 и 3. В общем, они составляют 38,6% и утопленники – 22%. Следовательно, существовала связь между верой привидения и трагическим обрывом переходного ритуала. В общем случае, эту связь можно отнести к точке в пространстве или во времени, служащей границей перехода из одного состояния в другое. Так, по статистике Сомма, более 95% случаев превращения покойников в демонов, они были похоронены на обочине дороги, кустыря или поля, или на берегу озера. В 90% случаев их призраки появляются в полдень, полночь, на восходе и закате солнца. Эта связь между привидениями и переходом, в широком смысле слова, была преобразована утверждающейся церковью в христианский культ, где перспектива времени и пространства была отодвинута на второй план, а на первое место вышло понятие спасения души. В христианской религии много разных привидений, Жители Балкан пребывали в убеждении, что отключенные от церкви остаются на земле до тех пор, пока не получают прощения. Во всей католической Европе распространилось поверье в возможность появления из преисподней души умершего, просящей живых о молитве, милости, исправлении совершенных ошибок или же осуществлении избывшихся желаний. Чистилище, место пребывания души, не достигшей конечного назначения, становится постоянным источником привидений». Постепенно христианство берет на вооружение народное поверье признаков, но морализует его и включает в общую перспективу спасения души. Однако между богословским толкованием привидений и повседневной жизнью, в зависимости от географического положения и культурного уровня, намечается более-менее ощутимое расхождение. Ван Женев справедливо замечает о Франции в течение веков во всех слоях населения жила вера в то, что, несмотря на все предосторожности, покойник может вернуться в свой дом». Лишь последние столетия эта вера начала угасать, причем в промышленных центрах быстрее, а в деревне очень медленно.